Подруги не виделись больше полугода. И теперь, переходя не широкую площадь и направляясь к указанной машине, Галина никак не могла определиться и решить, каким выражением лица воспользоваться для первых минут встреч, какую манеру разговора выбрать и какими будут произнесенные ею первые фразы. Ксюша Урочева была одной из тех изумительных природных красавиц, которых так обильно и исправно родит русская провинция. Красавица, которая как бы совсем не ценит и не замечает своей красоты, во всяком случае, не считает ее своей личной заслугой. Когда Урувачева пришла устраиваться в агентство, где в ту пору работала Верещагина, оживившийся при ее виде и, выскочивший из-за стола начальник отдела, поинтересовался, умеет ли она печатать на машинке. «Не умею», — простодушно улыбаясь, ответила она. «А работать с калькулятором доводилось?» «Нет». «А м -м, сортировать почту сможете?» «Не дас «Так что же вы умеете?» «Ничего». Все так же простодушно и честно ответила Урвачева. «Замечательно!» — сказал начальник отдела и вытер платочком выступивший на лысине пот. «Я беру вас в штат. Первое время вы будете стражироваться у товарища Верещагиной». А вот так произошло их знакомство. Очень скоро переросшее В самую горячую и задушевную дружбу, какая может быть только у женщин. У Урвачёвы в самом деле был легкий и уживчивый характер. А когда Галина Верещагина зашла с ней на минутку в мастерскую скульптора Булыгина, который накануне оформил грузинское кафе и широко отмечал окончание халтуры, Ксюша застряла там надолго. Ей очень нравилось, как смачно художники за глаза отзываются друг о друге. Совершенно впрочем, как и писатели, за одного из которых у опрометчиво вышла замуж, расставшись с трагической и единственной своей любовью, с мужем лучшей подруги Виктором Верещагиным. Об их пламенном и скоротечном романе подруга, кстати, Ничегошеньки не ведала. К тому времени, когда Ксения Урвачева обрела свободу, оттяготившую ее супружество, мир вокруг нее очень существенно переменился. Со стороной творилось что-то темное и нехорошее. На передний план грубо вырвались денежные люди, до тех пор скрывавшиеся в глубокой тени. Эти люди энергично и бесцеремонно вытеснили художников кисти и пера со всех олимпов и прочно угнездились на отвоеванных вершинах. Художники в массе своей превратились в обыкновенную обслугу. И только несколько упрямых одиночек хранили верность своим обнищавшим музам. Оброшенный муж Ксении Урвачевой — уехал поближе к эпицентру событий в Подмосковье и неожиданно разбогател там, употребив довольно бойкий талант на самых низменных человеческих инстинктов. Из-под его неутомимого пера ежегодно теперь выскакивали по 3-4 детектива. По количеству трупов детективы эти смахивали на братские могилы. Частенько Ксения видела его выступающим перед телекамерами, а однажды, на встрече с читателями Огонька, он буквально проговорился, заявив, что, дескать, каждый настоящий писатель, макая перо в чернильницу, должен знать, что там не чернила, а кровь. Ксения порядочно обносилась и ей все труднее становилось свою нищету выдавать за нарчитую небрежность и оригинальность. Вот тут в самую критическую минуту судьба ее неожиданно переменилась. Объявился брат Сергей, который, когда-то вернувшись из армии, жил с полгода в ее квартире, затем занялся какими-то коммерческими делами и надолго пропал в неведомых пространствах. Изредка за все это время они виделись урывками, на ходу перебрасывались двумя-тремя дежурными фразами и снова разбегались. Иногда Сергей, загадочно улыбаясь, подбрасывал ей сотню-другую долларов. Ксения догадывалась, что дела брата темны и страшноваты. Но испытывая безудержную тягу к личной свободе, не посягала и на свободу других, а потому не вникала в чужие дела. По городу гуляли смутные слухи, и мелькала в этих слухах фамилия брата. Соседи опасливо покашивались на Ксению. Но легкомысленная Ксюша данным слухам не придавала большого значения. Итак, Брат явился в самую критическую минуту и предложил ей выгоднейший контракт. Нужно было влюбить в себя какого-то богатого прохиндея-американца и поехать с ним в Америку, где, подучившись языку, вести затем неусыпный контроль за делами нового супруга. «Ксюша?» «Голчонок!» — Солнышко мое! Привет, привет, привет! — Урвачева бросилась к подруге, трижды расцеловала в холодные щеки, отступила на шаг и быстро оглядела ее с ног до головы. — Боже мой! — Все такая же! Как будто и не расставались, честное слово. — Ну как ты тут? — Я по-прежнему. — Ты-то Как? Галина тоже цепко оглядела на диво-похорошевшую Урбачеву, и в сердце ее неприятно шевельнулась заноза зависти. — Расцвела на иностранных харчах. — Загорелая, надо же! А мы тут в Черногорске. — Давай, Галка, в машину. По пути поговорим, а то ветер этот. Ксения поежилась и запахнула серебристую норковую шубку. — Заходи с той стороны. Верещагина покорно обошла машину, постучала каблучками о порог, сбивая мокрый снег и грязь. Уселась на кожаное сиденье. Мягко щелкнула дверь, тихо замурлыкала музыка. Машина невесомо тронулась с места. Вскоре выехали на загородное шоссе. Ксения прибавила газу, опасно подрезав скорую помощь, стремительно выскочила в крайний левый ряд и понеслась вон из Черногорска. — А где твой американский муж? — спросила Галина. — Торчит в своем Нью-Джерси, как гвоздь в доске, — весело отозвалась Ксения. — А я в отпуске от козла этого надоел мне хуже горькой речки, собака такая. как только он мне денег на личный счет перевел? Так я скоростьсти и укатила от него, расцеловала правда, звонит каждые полчаса, ревнует и рыдает. Так ты его что бросила? если честно, — Вообще-то, да. Ну, его к бесу. — А как Америка? — Да что Америка? — Тот же совок. — Посутнее и почище. — Да и то, где и как вопрос. Ну, — но, получила я стараниями и связями адвокатов супруга спешным порядком эту грин-карт, то бишь вид на жительство, а толку? Кусок пластика, за которую только всякая нищета и перекатиполя убиваются.